Глава вторая Помещик наш особенный, Богатство непомерное, Чин важный, рот вельможеский, Весь век чудил, дурил, Да вдруг гроза и грянула. Не верит, врут разбойники, Посредника, исправника прогнал, Дурит по-старому, Стал крепко подозрителен,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 саринку он терял что значит другие милые привычка то помещи заметил митродор не только над помещиком привычка над крестьянином сильна сказал пахом я раз по подозрению во строг попавшие чудного там видел мужика законократство кажется судился звали и сидором так и за строго барину Он посылал оброк. Доходы арестантские известны, подаяние. Да что-нибудь сработает, да стащит что-нибудь. Ему смеялись прочие. А ну, на поселении сошлют, пропали денежки. Все лучшее, говорит. Ну, дальше, дальше, дедушка. Саринка дело плевое, да только не в глазу. Пал дуб на море тихая и море всё заплакало. Лежит старик без памяти, не встанет, так и думали. Приехали сыны, гвардейцы и черноусы, вы их на позже видели, а бары некрасивые, то жены молодцов. У старшего доверенность была. По ней с посредником установили грамоту. Он вдруг и встал, старик». Чуть заикнулись, Господи, как зверь метнулся раненый и загремел, как гром. Дела-то все недавние. Я был в то время старостой, случилось тут, так слышал сам, как он чистил помещиков, до слова помню все. «Корят жидов, что предали Христа, а вы что сделали?» Права свои дворянские, веками освященные вы предали. Сынам сказал, вы трусы подлые, не дети вы мои. Пускай бы люди мелкие, что вышли из поповичей, да поножившись взятками купили мужиков, пускай бы им простительно. А вы, князья, утятины, какие вы утятины, идите вон под кидыши не дети вы мои.